Глава 48. Точка. Несколько секунд я стояла в тишине, а потом схватила подушку и швырнула в дверь. В полете что-то треснуло. Возможно, мне специально выделили комнату, которой не пользовались несколько веков. Желтоватые перья завертелись ураганом и украсили ковер, мебель, разбитую посуду. Плевать. Не зная, что делать, я зашагала по комнате. Ярость плескалась в горле жгучим соусом, который добывали в недрах ада огненные демоны. Мне хотелось рычать, убивать, сломать еще что-нибудь, но мысли оказались слишком хаотичны, и я не решалась приступить. «Что, блин, за херня? Почему?» «Нет, я отказываюсь верить. Лёня такой». Он не мог сказать столь ужасные слова. «Лё, милый, понимающий, пришел утешить меня, когда Марк...» «Божечки, почему все так сложно?» Я злилась, когда он окричал на меня. А теперь мне кажется, что лучше пусть орёт постоянно, лишь бы я не покидала узкого круга безопасной зоны. «Здесь всё не как у нас» когда Лёй из милого зажатого скромняшки стал таким ядовитым и жестоким. Каждый второй на улице видит во мне просто самку, рабыню или что похоже. Кому вообще верить? Страсть, как захотелось, к Марку. Пусть нам не быть вместе, но сейчас мне нужна поддержка. Нужен он, хотя бы как друг. «Даже если всё обман, я сойду с ума, если не увижу его». «Пусть все ложь, но я хочу в нее поверить. Я нужна ему, хотя бы сейчас». За дверью зашумели, кто-то кричал. Похоже, пробежали из жилого блока к холу. Я насторожилась и, пригладив злохмоченные волосы, оправила футболку. «Не знаю, стоит ли мне выходить, но все равно пойду». Выбравшись из комнаты темницы, блин, меня запихнули куда подальше. Потопала обратно, чувствуя мрачное удовлетворение. Нарушать правила приятно. Конечно, мне не запрещали выходить, но явно намекали сидеть и не рыпаться. Чувствовала я себя пленницей. Основная движуха развернулась в холле. Я вылетела на лестницу и навалилась на перила. Внизу стоял очередной красавчик из модного журнала в узких светло-серых брюках, жилете и белоснежной рубашке. Блестящие волосы шикарно уложены и будто светятся изнутри. Точеное аристократичное лицо возмущено. Перед ним стоял Марк, спокойный и невозмутимый, будто слон, на которого лает моська. Заметив меня, Шумный красавчик раскинул руки. «Где твоя честь, волк? Я ожидал подлости от многих, но не от тебя». «Успокойся», — гипнотизирующе ответил Марк. «То, что испытание закончилось сегодня, уверен, шаман продолжит завтра. У вас преимущество. Подготовитесь, придумайте что-то интересное». «Подготовиться? Ты себя слышишь?» «Нет» потому что ты кричишь. Еще раз, Дан. Наш дом не нарушал правил. В этом испытании их просто нет. Понимаю, мы все сейчас на нервах. Если хочешь, можем посидеть и выпить в тишине. Не первый день знакомы. И хоть и соперничаем, я не могу отказать другу в поддержке». «Что происходит?» Я вопросительно посмотрела на незнакомца. Мы где-то жульничали, а я не знаю. Нет, Марк обернулся и от его спокойной улыбки невольно в горле защипала. Просто Дан слегка расстроен, что его партнерша не успела пройти испытание сегодня. Верно, друг, но ничего страшного. Это жульничество, возмутился тот, отказываясь заряжаться принимать настроение принца. Она специально тянула время, чтобы вывести нас. «Дан, ты меня с детства знаешь, и поверь, я за Алину ручаюсь. Она такого и в мыслях не допустила бы». Девушка проходила испытание, и шаман слишком впечатлился, так что они совсем о времени забыли. В чем жульничество? Она не связала его там, ничем не поила, Да и шаман у нас давно не мальчик» чтобы на журничество поддаваться. Успокойся. Я не знаю, что сотворила твоя волчица. Может, связала или еще как-то мозги запарила. Парень перевел на меня злобный взгляд. С тобой, Марк, мы и правда знакомы давно, но ей доверия нет. Кроме того, о чем можно говорить, если шаман объявил ее победительницей этого этапа, даже не приняв всех, Мы оба знаем, что Гор купил проход в первом испытании для своей пары. Откуда знать? Вдруг вы проделали то же самое?» «Мы никого не подкупали», — возмутилась я. «Всего лишь помогла шаману с деревом. Оно у него было сухим и еле живым. Все». «Давай без подробностей. Что там делало с деревом шамана?» — поморщился тот. «Дан!» К плавно подошла Милена, и у меня невольно свело зубы. За Алину и я не могу ручаться, но то, что Марк честен, ты и сам признаёшь. А теперь посмотри на Алину и подумай, могла ли деревенская простушка подкупить шамана, второго по влиянию оборотня в Мунисе? Конечно, нет. Так что, скорее всего, она и правда показала ему навыки, которыми она собирается проложить себе дорогу. Сам понимаешь, у нее это должно хорошо получаться. Вдруг станет основой профессии. Я настоятельно рекомендую тебе, матушка, замолчать. Потом обдумать, что ты несешь, и, наконец, извиниться перед Алиной и гостем. Ледяным голосом отрезал Марк. «Если ты не можешь удержаться от отвратительных мыслей, я буду вынужден попросить тебя вернуться в Явь. В этом доме подобные заявления не станут нормой никогда». Он повернулся к Дану. «Шаман сделал выбор. Хочешь оспаривать его? Иди к нему. Я готов обсуждать итог только в спокойной беседе. Когда мою пару не обвиняют безосновательно». По правилам испытания продолжится завтра. Я бы на твоем месте пошел и помог подготовиться. В мире столько интересных вещей, а вы сводите все к сексу. Я не шаман, но даже меня подбешивает. Я ничего такого. не захотелось оправдаться. Не перед другим домом и тем более не перед этой змеей. Главное, чтобы Марк не подумал, что я на такое способна но договорить мне не дали. Милена схватила меня под руку. «Видите, девочка хороша настолько, что ради нее готовы роды матери грубить. Так что, думаю, и с шаманом та же история. Ссориться нет нужды. А ты, Алиночка?» Процедила она ледяным тоном. «Пойдём-ка отдохнём. Устала же?» Милена практически втащила меня обратно в коридор. Я успела оглянуться на Марка, но ему пришлось проводить меня взглядом и остаться успокаивать гостя. Но что за закон подлости? Уже второй раз ему приходится решать конфликты, а я ничем не могу помочь. Даже мешаю. Бывшая свекровь тащила меня обратно в комнату и, захлопнув дверь, сложила руки на груди. «Значит так. Слушай сюда, девочка моя!» «Не знаю, дошло до тебя или нет, но с Марком тебе ничего не светит. Я понимаю стремление к роскоши и даю тебе всего один вариант. Стать любовницей Лё. Само собой не женой. Для тебя это и этого многовато. Посиди и пораскинь мозгами, а потом зови его обратно и проведите приятную ночь». «Вы за кого меня принимаете?» Возмутилась я борясь с желанием убивать. «Знаете что? Ладно. Я пыталась быть вежливой, понимающей и все такое, но это наглость. Не знаю, в каком мире вы живете, и, может, для вас все это норма, но мне такие предложения неинтересны. Оставьте себе и все такое». Нужно сказать Марку о том, что происходит прямо сейчас. «Эта женщина мешает нам участвовать в отборе» подрывает настрой. Я решительно направилась к двери, но Милена переградила мне дорогу. «Ты никуда не выйдешь. Если Леонид не подходит, тогда готовься к мгновенному отъезду обратно после отбора. Марк Альфа. Главный дома. А если победит, и всего мира оборотни, И пара ему нужна достойная. Хочешь перепортить ему жизнь?» «Сама понимаешь, настроение Владимира полностью зависит от моего, и если я скажу, что тебе здесь не быть, так и будет. Хочешь ли ты расколоть стаю, лишить Марка семьи?» «Мне не хотелось». «Блин, и как поступить?» «Уходите», – процедила я сквозь зубы, «и не приближайтесь ко мне до конца отбора, вы мешаете». Хотела сказать много всего, но в голове каша. Я просто не знаю, что сейчас думать. Как поступить? Так устала, что едва на ногах стою. А еще мне очень хочется на ручки. Вот только их у меня забрали. Блин. Радость моя. Да к тебе приближаться у меня никакого желания нет. Я же только за. И кстати... Милена уже выходила, но оглянулась. «Я скажу Марку, что мы посекретничали, и ты призналась, что лёд тебе нравится, но боишься обидеть Марка. Не волнуйся, проявлять к тебе интерес он не будет». Когда дверь захлопнулась, я провала еще одну подушку. Теперь комната стала душной, снежной пустыней. Пожалуй, стоит разнести её нахрен».